Глава тридцать вторая. Тень за моей спиной. Спустя три часа на выезде из столицы. Алория Карета петляла по извилистым улочкам, унося меня прочь от змеиного семейства юркалов и охотника. Я неотрывно смотрела в окно, боясь упустить хоть миг этого восхитительного путешествия, и суеверным восторгом любовалась стекающими по стеклу капельками воды. Как только наш экипаж тронулся, грянула гроза. Раскатистая, мощная, рассекающая небеса всполохами молний и отдающая в ушах гулким эхом. Я тонула в терпком аромате дождя и мысленно повторяла старую драконью примету. Ливень перед дорогой к большим переменам. Верю, что они обернутся к лучшему. Хрррр. Сбоку раздалось тихое, милое сердцу похрапывание. Оно сливалось в унисон со стуком колеса и отголосками грозы, разливаясь по карете сладчайшей музыкой. Гретта. Понятия не имею, каким чудом среди внушительных досье великих герцогинь и сильнейших маги с империи затесался помятый листик с фотокарточкой травницы. Но я вцепилась в него клещом и добилась, чтобы третий сопровождающий стала именно она. Мама пыталась переубедить меня, подсовывая дело Миледи Уинслоу почтеннейшей главы гильдии алхимиков. Отец настаивал на кандидатуре своей кузины, герцогине Юрвандель, боевого мага и победительницы прошлогоднего всеимперского турнира мечников. Но мне нужна была только Гретта. Бой за травницу продлился больше часа и грозил затянуться на весь день. Но на помощь пришел Лири. Командир мягко напомнил, что за нашу сморя охрану он отвечает лично, поэтому в боевых дуэньях нет нужды зато почтенные монахини с идеальной репутацией. Прекрасно дополнить список сопровождающих. Родители сдались, а я сделала важнейший вывод. Листик с кандидатурой Гретты оказался в папке не случайно. Аргвар и Лири специально подложили его туда. Меня распирало от любопытства и желания выяснить подробности. Особенно интересовало, как они уговорили императора и саму Гретту. Она хиня была привязана к своей келье и болезненно переносила любые перемены. Впрочем, последнее можно будет выпытать у самой травницы, когда проснется. Словно почувствовав мой взгляд, Гретта заворочилась. А сидящая рядом принцесса осторожно наклонилась к ней, поправляя съехавшую подушку. Она с первого взгляда прониклась к травнице и с удовольствием расспрашивала ее о жизни в монастыре, целебных травах и работе с зельями. Я и сама невольно заслушалась, хотя половину этих историй знала наизусть. Было в скрипучем голосе монахини что-то умиротворяющее, проникающее в душу с первого слова. Ее рассказы вспыхивали перед глазами цветным калейдоскопом и через миг ты уже чувствовал себя участником событий. Особенно я любила слушать про великий лес. Дряды держались особняком и не слишком жаловали гостей. От этого любая информация о священных чащах казалась еще любопытнее. «Алория», убедившись, что Гретта спит, принцесса тенью скользнула ко мне. «Для поездки нам выделили комфортабельный экипаж на два купе. С нами ехала только монахиня. Ванда с Айролин разместились в соседней комнате и сейчас бурно обсуждали новую программу. Неугомонные целительницы быстро спелись, да нас то и дело доносились отголоски их разговора. «Ты когда-нибудь видела Великий лес?» с благоговейным придыханием спросила Мари. «Нет». Также тихо ответила. Я никогда не путешествовала. И я. На лицо принцессы набежала тень. Ты ведь в курсе моих особенностей, да? Марианна сразу предложила перейти на ты, забыв о светских правилах. Сказала, что слишком устала от дворца и хочет хотя бы в путешествии забыться, почувствовать себя по-настоящему свободной. Я понимала ее, как никто другой. Знаю о некоторых нюансах, уклончиво ответила. Не хотела смущать Мари своей осведомленностью, Пусть лучше сама расскажет все, что считает нужным. Лори, принцесса перешла на заговорщический шепот. «Как думаешь, нас, Гретта, согласится к дриадам провести? Это ведь недалеко от Виланьеза». Заметив мой настороженный взгляд, она тут же добавила. «С разрешения господина Лейри, конечно. И адмирала можем с собой взять в качестве охраны. На последней фразе щеки девушки залила густым румянцем, а в золотых глазах вспыхнули чарующие искорки. Похоже, в лес она бы с радостью отправилась, захватив только Саифа, да еще и заблудилась с драконом на пару часиков. «Полагаю, это лучше обсудить уже в Виланьезе», — осторожно ответила. Идея посетить лес мне нравилась, но интерес Марии настораживал. Она явно нацелилась на какие-то редкие травы, способные помочь ей с даром. И я не была до конца уверена, что это безопасно. Только запнулась. Сомневалась, стоит ли сразу говорить о своих подозрениях или лучше обсудить все с Аргваром. Но в итоге решила, что промолчать будет нечестно по отношению к самой принцессе. Мари, что ты задумала?» Спросила прямо, заметив недовольную гримасу, скользнувшую по лицу красавицы. Я не ошиблась. Огненная леди не собиралась сидеть на месте и бездействовать. «Для начала хочу встретиться с хранительницей леса», — нехотя призналась и немного подумав, добавила. «Лори, я не сумасшедшая. Знаю, насколько нестабилен мой дар и не собираюсь втихаря пробовать непроверенные методики. Но есть травы, способные усилить магию ведьмы и помочь мне быстрее взять дар под контроль». «Это может быть опасно», — возразила. Если бы вариант с Дриадами был рабочим Верховный, и Мессир давно предложили его. «Я все согласую с Айролин и Суаресом», — пообещала принцесса. «Тогда зачем тебе я и Гретта?» — нахмурилась. «У Мессира больше связей?» «И личный конфликт с Дриадами», — перебила меня Мари. «Ему и Лауре, дети леса, не станут помогать. У меня есть шансы договориться, если приду лично». Но без сопровождения целителей я не рискну отправиться в такое путешествие. Мне нужна твоя помощь, Лори. Молитвенно прошептала принцесса, схватив меня за руку. Обсудим все с Айролин. Если наставники согласятся с твоим планом, я сделаю все, что в моих силах. Кивнула, накрывая ее ладонь своей. Но... Подъезжаем к Эльвурским воротам. В окно постучали, и с улицы донесся голос Лери. Дракон предупреждал, что через пару минут мы покинем столицу. Не дожидаясь ответа, он пришпорил коня и направился к посту стража. В обязанности Саада входила не только охрана, но и обеспечение свободного проезда. Нас должны были везде пропускать без очереди и не имели права досматривать. Командир лично уведомлял стражу о приближении кортежа и показывал начальнику поста соответствующий документ но мы с Мари попросили дракона сообщать, когда будем пересекать границы между городами и герцогствами. Это путешествие было особенным для нас обеих. Хотелось сохранить в памяти каждый миг. Принцесса замолчала и прикипела взглядом к окну, на время забыв о вылазке к дриадам, чему я была безгранично рада. Я чувствовала, что Марианна говорит правду и не собирается сбегать в лес без разрешения наставников, но не могла отделаться от дурных предчувствий. Они растекались по карете удушливым флером, перебивая запах дождя и любимого парфюма принцессы. Крылья предупреждали об опасности. «Так много людей!» Услышав голос Марианны, я обернулась к окну. Наша карета без проблем прошла пропускной пункт, желающих выехать из столицы было не так уж много. Даже не пришлось объезжать очередь. Зато на въезде тянулась вереница купеческих повозок. Ткани, фрукты, специи, посуды и драгоценности. Картины, привезенные для частных коллекций. Очередь казалась бесконечной, а ведь это обычный день. Страшно представить, сколько здесь народу в преддверии ярмарки или праздника. Торговцы суетились вокруг повозок, защищая товар от дождя специальными навесами и магией. Роскошный картыш их совершенно не интересовал. Лишь изредка я улавливала любопытные взгляды направленные на красавца Леири и на его людей. Драконов нам выделили как на подбор, а в очереди были и дамы, представляя, какой фурор мы бы произвели, сопровождая нас еще и Аргвар с братом. Ох! Марианна неожиданно наклонилась к окну, сильнее распахивая шторку. Наблюдая за людским потоком, я едва не упустила более увлекательное зрелище. Самоцветные холмы, окружающие столицу пестрым кружевом. Лори, ты только посмотри! «Невероятно!» — прошептала, уставившись на знаменитое чудо лиркады. Изумрудную траву хаотично пересекали пестрые ленты из цветов. Сиреневые, алые, синие, белые. Они переплетались между собой, формируя уникальные и абсолютно неповторимые узоры. Я, словно завороженная, любовалась ими, забыв обо всем. И едва сдержала удивленный возглас, когда кольцо с Ильезами неожиданно потеплело, предупреждая об опасности а крылья запекло от чужого пронизывающего взгляда. Странного, удивительно знакомого, но словно проходящего сквозь меня. За нами наблюдали, но, похоже, в этот раз целью была Марианна. Закрыв глаза, сосредоточилась на предчувствиях. Я наверняка знала, что это не охотник и не Балтимеры. Кузнечики не нападали при свидетелях, всегда ждали, пока жертва останется одна. Именно поэтому я согласилась прийти на церемонию награждения, несмотря на обилие зеркал. Понимала, что тварь не станет рисковать, хотя все равно ужасно переживала. А змеиные семейства, их присутствие ощущалось иначе, и пахли они особенно. Тереза — цветущая вишней, бран дубленой кожей и чем-то смолистым, а его вечно недовольный отец — сыростью. Эти ароматы я могла узнать из тысячи. Они давили, душили, заполняя собой все пространство. Но сейчас в карете явственно ощущался рисковатый пыльно мшистый аромат. Так пахло в неглубоких пещерах. Во время обучения я не распускалась в них за целебными травами, которые прятались от солнечного света. Мерзкое, зудящее чувство усилилось, и теперь некто воздействовал не только на Марину и на меня. Снова хотелось призвать крылья, как во время бала. Юркалы, мысленно воскликнула. Вот откуда этот странный аромат. Контрабандисты обожали прятаться в пещерах. Горная порода блокировала хрустальную магию. Под землей они могли спокойно отрывать феям крылья, не боясь, что кто-нибудь услышит их зов и примчит на помощь. К аромату мха и пыли присоединился тихий звон монет. Он окончательно подтвердил догадки. Аргвару упоминал, что так звучит эхо призывателя. Именно по нему он и вычислил юркалов на балу. Странно только, что я так спокойно реагировала на него сейчас. Крылья зудели, Зов нервировал, но не подавлял волю. Я с легкостью могла отмахнуться от него. Сиплый кашель принцессы вырвал из транса, а аромат юркалов сменился с запахом Гарри и пепла. «Мари!» Воскликнула и чудом успела подхватить оседающую кулем девушку за плечи. «Дар, помоги!» прошептала та, прежде чем потерять сознание. Секунда. И навыки целителя вытеснили шок от случившегося. Не осознавая до конца, что делаю, я подхватилась с места, укладывая принцессу на лавочку. Отточенные за годы практики рефлексы не подвели. Пока мозг с опозданием осмысливал происходящее, руки уже работали. Подложить под голову пациента подушку, расстегнуть застежку плаща и жесткий воротничок дорожного платья, приоткрыть окно. Призывать силу я не рисковала. Обычные заклинания могли лишь усугубить ситуацию, а использовать хрустальную магию было смерти подобно. Я понятия не имела, как огненный дар принцессы отреагирует на крылья и боялась привлечь контрабандистов. Поэтому наспех обеспечила приток свежего воздуха и позвала единственного, кто мог оказать реальную помощь. «Леди Айролин!» Крик утонул в грохоте открывающихся дверей. Верховная и без меня учуяла неладно и рванула к нам а позади раздалось сонное, растерянное бормотание Гретты. Травницу разбудил шум, но уточнить что-либо или осмотреться она не успела. Экипаж тряхнула, а через миг в наше купе влетела Лаура. «Лори, останься!» Целительница скользнула ко мне, а Гретта, не дожидаясь приказа, вышмыгнула в узкий коридорчик, соединяющий наши комнаты. Она мигом оценила обстановку и приняла единственное верное решение — «Не мешаться под ногами, если ничем не можешь помочь». Так же поступила Иванда. Замерла в ожидании приказов Верховной. Я крыльями чувствовала ее присутствие и впервые радовалась настоятельнице как родной. С такого расстояния фон ее ауры глушил эхо призывателя. Но я никак не могла понять, почему Марис среагировала на него. Она же не Фейри. Или «Поисковый артефакт Юркалов работает с погрешностями» принимая нестабильную магию за хрустальный дар? Но тогда они наверняка решат, что принцесса — фея. Карету снова тряхнула, мы стремительно набирали скорость. Похоже, драконы уже знали о проблеме с контрабандистами и уводили нас из зоны поражения. Заодно и спасали ни о чем не подозревающих торговцев, мимо которых на полной скорости мчала огненная бомба. Что спровоцировало приступ? Верховная принялась неспешно оплетать принцессу сложным блокирующим заклинанием. Она ювелирно выводила в воздухе каждую урону, и хоть тряска серьезно мешала, целительница даже не подумала связываться с Лейри и требовать остановить экипаж. Вражеское заклинание, ответила едва слышно. Во рту вмиг пересохло, каждое слово перекатывалось на языке пригоршни раскаленного песка но моя ложь могла стоить Мариане жизни, ведь от ответа зависела тактика лечения. Юркалы активизировались после прорыва и лечения хранителей. Продолжила, старательно обходя острые углы и молясь, чтобы нас не услышала настоятельница. К счастью, Лаура моментально поняла, о чем речь. Эх, будь оно неладно. Прошипела и тут же достала из артефакта хранилища уже знакомый мне флакончик с солью. «Ванда! Гретта! Мне нужна ваша помощь!» Добавила уже громче. «Подготовьтесь и по моему сигналу набросьте на карету ментальный отражатель третьего уровня». На удивление никто и не подумал задавать вопросы. Владычица госпиталей и простая травница действовали слаженно, как единый механизм, сплетая нужный аркан. Мы иногда использовали такие заклинания при лечении пациентов с психозами. Отражатель помогал наглухо закрыть разум пострадавшего от его собственных травмирующих мыслей. При этом не вызывал зависимости, как большинство препаратов, с похожим действием. На первый взгляд выбор заклинания оказался странным. Я считала, что принцип действия эха скорее напоминает мощное ментальное воздействие. Но, похоже, плетение юркалов просачивалось в разум жертвы, меняя ее мысли на подобие магии безликих. Оно не заставляло призвать крылья, а лишь вытаскивало на поверхность затаённые чувства опасности. Вот почему Марианна среагировала на него. А Ванда даже не заметила поток контрабандистов. Настоятельница ни от кого не пряталась и не страдала от срывов или скрытых кошмаров, как я или Мари. Начали. Приказ Айролин прозвучал, словно арбалетный выстрел, и над экипажем растянулся непроницаемый ментальный отражатель. Звон монет усилился, и крылья снова зачесались, реагируя на заклинание юркалов. Зато запах Гарри начал отступать. Теперь проклятое эхо слышала только я, но бороться с ним помогала Аура Ванды и защита Аргвара. И речь шла не только о колечке с Эльезами. Владыка и его брат были где-то рядом. Я иногда улавливала в воздухе отголоски их магии. Контрабандисты дорого заплатят за это нападение. Но удастся ли уничтожить всех юркалов одним махом? Если кто-то уцелеет, Мариане будет грозить смертельная опасность. Лори, мне нужна твоя помощь. Верховная на миг поднесла к бледному лицу принцессы флакончик с солью и тут же убрала его, и два судорожно мотнула головой. «Но ты должна четко следовать моим инструкциям, ни на шаг не отступая от них». «Я готова», — ответила, не колеблясь. «Похоже, мое обучение начиналось задолго до приезда в Виланьезу». «Хорошо, создай сканер магических волн и подключи к нему Марианну», — приказала Айролин. Пока я готовила плетение, Верховная дважды провела амулетом над лицом принцессы. Подолгу держать соль у ее носа она не рисковала и после каждого взмаха тщательно проверяла реакцию ее высочества. Марианна была пугающе бледной и дрожала, как при лихорадке. Но запах дыма с каждой минутой становился слабее. Угроза отступала. «Лори, ты закончила?» Айрулин сделала последний круг флакончиком и спрятала его в мешочек. Да. Нарисовав на ладошке принцессы необходимые руны, я активировала сканер. Рядом возник иллюзорный экран с двумя диаграммами. Бегло скользнув по нему взглядом, я облегченно выдохнула. Печать на ауре принцессы надежно блокировала ее дар. Драконье пламя бурлило и плясало внутри магического саркофага, но больше не пыталась вырваться наружу. Оставалось привести Мари в чувство и обезопасить от новых приключений. Последнее было самым сложным. Я надеялась, что с таким сопровождением мы доберемся до Веланьеза без проблем, но опасность подкралась откуда не ждали. Чувство вины жгло душу. Я прекрасно понимала, что дар принцессы сошел с ума из-за юркалов. Но охотились-то именно на меня. И не будь с нами, Айролин, все могло закончиться печально. «Хвала, Пресветлый», — прошептала целительница. «Нам крупно повезло». Заклинание спровоцировало ложный приступ. Ложный? Недоуменно уточнила. Марианна потеряла сознание именно из-за эха. Огненная магия здесь ни при чем, пояснила целительница. Мы можем привести ее в чувство? Нет. Айролин предупреждающе взмахнула рукой. Будить ее сейчас нельзя. Магия контрабандистов ослабила защиту. Резкое пробуждение может спровоцировать настоящий срыв. Пресветлая. Перед глазами вспыхнул недавний разговор и просьба Мари сопровождать ее во время визита к Дриадам. Она была так убедительна, трезво оценивала риски и соглашалась взять с собой целителя. Только в случае в лесу я бы ничего не смогла сделать. Никогда раньше не сталкивалась с нестабильными магами, а в книгах информации по ним было не больше, чем о Фейре. Я знала только, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах а сейчас, желая поскорее привести принцессу в чувство, едва не совершила роковую ошибку. Зато скорость, с какой верховная разобралась в случившемся и нашла решение, поражала. Желание обучаться у нее разгорелось еще сильнее. Но кроме этого я впервые полностью поняла Императора. Мы стали свидетелями ложного приступа, но сполна ощутили собственную беспомощность. Несмотря на богатые знания и опыт, трое целителей оказались бессильны и могли лишь исполнять указания Верховной. А Алвара? Он ведь видел и знал намного больше. Страшно представить, каково это держать на руках сгорающую в магической лихорадке дочь и осознавать, что ты ничем не можешь помочь. Неудивительно, что едва Лаура с Суаресом нашли временное решение, дядя намертво уцепился за него и долгие годы ни на шаг не отпускал Мари от себя, а после готов был на все, чтобы выдать ее за Аргвара и спасти от верной гибели. «Лори, следи за сканером, а я пока погружу принцессу в магический сон». Роли наплела Марианну новым заклинанием. «Затем будем по очереди поддерживать его, пока огненный дар полностью не успокоится». «Хорошо», — кивнула. «Ванда Гретта, продолжайте удерживать купол», — добавила. «Как прикажете, Верховная», — отозвалась настоятельница. «Я сейчас свяжусь с Лейрим», — продолжила Эйролин. «Принцесса не выдержит целый день в пути. Нам придется остановиться где-нибудь на ночь». Дурные предчувствия встрепенулись с новой силой. Ночевка в придорожной гостинице сулила крупные неприятности. «В четырех часах езды от столицы расположен особняк моего старого друга», — успокоила меня Лаура. «Если командир согласится, переночуем у него» а завтра с новыми силами отправимся в путь.